Крейг Олсен. Запрет на сон. Часть первая. Развлекая друг друга на тему беззаботного досуга, двое друзей возвращались в родной город после окончания семестра. Сидящий за рулем пикапа Стэн не переставал трепаться о кратковременных отношениях с многочисленными девушками из их престижного кампуса. Рассказывая в подробностях интимные моменты, он делился опытом с более стеснительным в этом направлении, Кевином. Выдавать все эти пустые истории казалось ему необходимым, дабы образ отвязного мачо имел основополагающую модель жизненного пути даже в уме ближайшего приятеля. И вот, спустя часы бессмысленных разговоров, парни увидели очертания любимого сердцу города. Пересекая границу населенного пункта, Кевин ухватился за повисшую паузу и задал давно терзающий вопрос. «Стен, ты когда-нибудь задумывался?» Смотря на окружающий пейзаж пригорода, спокойно сказал Кевин. А затем повернув голову продолжил: Кто придумал все эти сирены? Брат, не вздумай поднимать эту тему. С легким волнением ответил тот. Режим держится столько, сколько люди помнят себя, и подобным вопросам уже давно никто не задается. И вообще ты в последнее время какой-то странный. Может тебе стоит обратиться к врачу? Нет, ну серьезно, не унимался парень. Подумай сам. Каждый вечер раздается один и тот же звук, и через час Все проваливаются в сон. Хватит об этом. Мы уже почти дома. Мы дома!» Открыв окно и ни капли не стесняясь взоров проходящих мимо людей, выкрикнул Стэн. На окраине города царила приятная глазу чистота и порядок. У каждого гражданина мегаполиса жизнь шла своим чередом. Через стеклянные витрины сувенирных магазинов, кафе, закусочных и бутиков виднели силуэты посетителей, а также более суетливые образы обслуживающего персонала. Передвижение по идеально ровному асфальтовому покрытию казалось умиротворённым и максимально расслабляло водителей разных транспортных средств. Своеобразный антураж экстерьера и имевшие по нескольку этажей здания, благодаря незначительной схожести, придавали данному району архитектурное безмятежье. Но неожиданно для всех в этот момент прозвучал всем знакомый вой сирены. «Что за дела? Ещё только день!» — возмутился Кевин. «Оторвать бы тебе язык!» Не без заявил Стэн, припоминая ранее сказанные слова друга и вжимая педаль газа в пул, продолжил. «В любом случае, нам необходимо добраться до дома как можно скорее. Переждёшь меня». «Это какой-то сбой, наверное». Перебирая невообразимые варианты в голове, рассуждал молодой человек и так ничего и не придумав, растерянно сказал. «Наверное, это какая-то ошибка». «Я это уже понял и без тебя, но лучше подстраховаться». Выраженные столь раннему сигналу горожане стояли в изумлении какое-то мгновение, не осознавая впервые измененное время звучания. Пока секунды гула длились, все ожидали, надеялись, что перемена тональности вот-вот произойдет, обозначив тем самым иную цель вещания. Тем временем оцепенение большинства оказалось на руку двум молодым людям. Нарушая все возможные правила дорожного движения, они гнали на всех парах в безопасный дом. Не реагируя на запрещающий сигнал светофора, Стэн резко зашёл в поворот, и так как движение основной массы автотранспорта остановилось, а водители вылезли из окон для лучшего восприятия повсеместного звука, он, пользуясь моментом, выжимал все доступные ресурсы, рычащего из-под капота двигателя. И вот, сирена замолчала, посеяв невероятную панику среди жителей не только этого города, и даже не самой страны, а всего земного шара. где даже чуждый общественной жизни отшельник слышал этот вездесущий гул, воспроизводимый из неведомых мест. В этот самый момент Кевин предположил о невозможности добраться до нужного места в срок. «Стэн, мы не успеем, нам нужно срочно где-то укрыться. Идреев, уложимся!» «Ты же понимаешь, что мы можем отрубиться прямо на скорости?» «Кевин, время есть, если ты не будешь мне мешать, я обещаю, что мы доберемся вовремя!» «Какой же упрямый сукин сын!» Тут же подумал Кевин по поводу своего лучшего друга, знакомство с которым состоялось еще в раннем детстве. Все-таки, закрыв рот и не произнося ни слова, лишь в испуге оборачиваясь по сторонам из-за шума врезающихся друг в друга автомобилей, Кевин мечтал о скорейшем прибытии в безопасное место. Кое-как избежав лобового столкновения, Стэн не выдержал и нервно произнес «Все будто с ума посходили!» «Это точно! И в сумасшествии ты им не уступаешь!» «Вообще-то я стараюсь сохранить не только свою... Ах ты чертов ублюдок!» С трудом избегая столкновения с запаниковавшим посреди дороги пешеходом, выкрикнул Стэн и, продолжая опасную езду, не прекращал возмущаться. «Долбанный урод! Знаешь, Кевин, я передумал, нам лучше укрыться где-нибудь под...» В этот же миг все люди, где бы они ни находились, мгновенно рухнули вниз. Даже те, кто оказались на пороге собственного дома или же в самом жилье, свалились без чувств. травмируя себя в разной степени при падении. Всё по той же причине весь транспорт разом перестал управляться. Электричество также перестало выдавать энергию, свет, где бы он ни был, погас и лишило и без того тихие дома, улицы, города и страны, питания. Автомобиль, на котором передвигались двое друзей, из-за потери чувств обоих врезался в автобусную остановку. Всё погрузилось в бессознательность, без права проснуться. Парень. Парень, очнись, открывая глаза, услышал Кевин. Незнакомый мужчина тряс его и бил по щекам. "Нам пора уходить", продолжил он. "Постарайся встать". Голова изнывает от последствий преждевременного подъёма, пробормотал Кевин. "Скоро пройдёт. Помоги мне собрать людей в машину". "Что вы со мной сделали?" невнятно спросил молодой человек, чувствуя колющую боль в плече. Отведя дурманный взгляд в сторону, Кевин увидел пикап и окровавленного стена, проткнутого через лобовое стекло куском железа. В состоянии резко будоражащего шока и сквозь сильный сторонний грохот, он, срывая горло, задал вопрос. «Что происходит?» Мужчина, переключив внимание на очередного пострадавшего, снова повернул голову на молодого человека и, указывая пальцем ввысь и напрягая голос, выкрикнул в ответ. «Посмотри наверх!» Медленно поднимая взор, параллельно охватывая прилегающую территорию, Кевин в смятении в момент периодической бессознательности осознал подступающую реальность. В это дневное, но странно потускневшее время ему виделось произрастающее, словно живая, подкрадывающаяся со всех сторон паутинообразная биомасса растительного происхождения. Когда он посмотрел на пасмурное небо, то заметил, как парадоксальный, напоминающий все ту же живую паутину возле него, но только иного исполинского масштаба ветви, пугающе свисают с небесного свода, который тщательно скрывает обзор их источника. Мелкие, прежде всего из-за дальности объекта существа, спешки покидали невидимую точку выше облаков, спускаясь по тем самым произрастающим из неба ветвям. Побег явно был обусловлен грохотом, напоминающим всем своим звучанием мощнейший взрыв, который произошел до прихода Кевина в чувства. продолжающиеся разрушения в незримом небосводе сообщили о неотвратимом, имевшем колоссальные последствия распаде чего-то огромного, чья масса подхватила взрывную волну и продолжала небесный коллапс. Кусок такого горящего обломка как раз летел сверху, прямо на парня. Завидев его, он подскочил на ноги, но онемевшее тело практически не слушалось, и все же ему удалось отпрянуть от предполагаемой точки падения. Глыба горящей непонятной субстанции упала совсем недалеко. Имея небольшой объём, он вполне мог привести к серьёзным травмам, но дикость состояла не в том, что он мог причинить вред Кевину, а в том, что источал такой отвратительный запах, что парень тут же приложил рукав к носу, дабы смрад не вызвал рвотный рефлекс. «Ходить можешь?» «Вижу, да. Так что пора начинать помогать собирать людей. Мы должны спасти как можно больше народу, иначе все они могут погибнуть». «Разбудите их, как разбудили меня». «Это невозможно. У меня больше нет инъекций». «Чёрт, что вообще происходит?» «Происходит, парень, полная задница. И лучше тебе прислушаться ко мне». «А гадство!» Кивин, ещё не отойдя от шокового состояния, принялся собирать ближайших людей и укладывать в кузов минивена. Приподнимая очередного гражданского, он заметил, как тот шевелится. «Что с ним?» «Он тоже с уколом, как и ты, но всё равно помоги ему добраться!» «Эй, мужик, вставай! Мне будет проще, если ты пойдёшь своими ногами!» «О, господи, что это?» «Что происходит? Нет, нет, нет! Я не хочу идти с вами!» «Ты не понимаешь, что происходит так же, как и я. Так что давай, садись в машину, там разберемся!» «Нет, нет, я не хочу, господи! Мне нужно домой, к семье!» «Что с ним делать?» — обратился Кевин к более информированному мужчине. «Пускай делает, что хочет, это его выбор». «Но он может пострадать». «Пускай идет!» — настойчиво повторил неизвестный. «Ты его не удержишь». Парень отпустил перекинутую через плечо руку гражданина. И тот, пытаясь ускориться, несколько раз споткнулся и, прихрамывая, умчался вдаль. Продолжая собирать людей, молодой человек подобрал ребёнка и, усадив его на кресло автомобиля, помчался за очередным пострадавшим. Но тут мужчина его остановил. «Всё, поехали, поехали!» «Здесь ещё есть люди!» «В машине больше нет мест, мы их и так штабелями сложили!» «Но они могут умереть, как и мы с тобой, если вовремя не уберёмся!» Кевин задумался, разглядывая лежавших на асфальте горожан. И видя это, мужчина продолжил: "Парень, можешь остаться, я тебя не держу". Незнакомец смотрел на него, дожидаясь ответа, и через несколько секунд сомнений Кевин с грустью ответил: "Я еду". Горящие обломки участили падение, чудом избегая быть сбитыми. Они добрались до автомобиля и сели в него, где неизвестный без промедления повернул ключ зажигания и, вдавив педаль газа, в пол приступил к определению последствий хаоса на дороге, при этом часть в неизвестном для парня направлении. «Куда мы едем?» — спросил молодой человек. «Подвал дома, на мой взгляд, самое безопасное место на данный момент». Мужчина резко обернулся и, посмотрев на парня, быстро проговорил. «Или у тебя есть другие варианты?» «Нет-нет, я... я до сих пор не понимаю, что происходит». «Если мы доберемся, обещаю рассказать о многом». «И как долго нам ехать?» «Надеюсь, скоро прибудем». Вновь образовавшиеся вмятины на автомобиле свидетельствовали о сложном пути. Но все же они добрались, и, не теряя времени, предварительно открыв секционные ворота, принялись перетаскивать бременные тела людей под крышу гаража. Разложив их по всей площади помещения, мужчина выглянул на улицу и, озираясь по сторонам, закрыл гараж изнутри. «Их необходимо спустить вниз», — открывая двустворчатую дверь в подвал, — сообщил он. «Я выбился из сил, давайте немного отдохнём». «Нет времени, парень!» «Мы добрались до укрытия, что вам ещё нужно?» «А вдруг они нас засекли?» «Кто они?» «Не притворяйся, что ты не видел!» «Я уже не верю своим глазам!» «Тогда тебе лучше поверить моим словам!» «Хоть ты меня не знаешь, парень, я настаиваю, чтобы ты доверился мне и помог спрятать спящих!» «Пойми, это очень важно!» «Мужик, у тебя явно проблемы с головой!» «Видел бы ты, что видел я!» Кивин взглянул на лицо явно старше своих лет, а затем в глаза. в которых присутствовал неподдельный страх от увиденного когда-то. «Я помогу, а после вы расскажете все, что знаете». «Договорились», — медленно произнес неизвестный. Мужчина слез вниз и, принимая людей, контролировал очередность поднесенных. Спустив последнего, одиннадцатого, спящего, он позвал Кевина, и тот также погрузился в сокрытое пространство, которое оказалось забито пайками и хозяйственными мелочами. Также возле стены имелся верстак с неясным содержимым на нём и под ним. На полу располагались бесчувственные тела живых людей, и чуть не наступая на некоторых из них, парень прошёл немного вперёд. Переведя взгляд на мужчину, тот увидел шприц в его руке и как он вскрывает ампулу для забора жидкости. Немного успокоившись, Кевин решил поинтересоваться действиями мужчины. «Что вы хотите сделать?» «То же самое, что и с тобой». «Вы намереваетесь их разбудить?» «И что это вообще за гадость?» «Адреналин!» Сосредоточенно занимаясь подготовкой к уколу, ответил он. «Вы разбудили меня с помощью обычного адреналина?» Удивленно поинтересовался молодой человек. «Представь себе!» И когда мужчина поднес иглу для внутримышечной инъекции, Кевин резко окликнул его. «Остановитесь!» «С какой стати?» «Вы видели мое состояние после пробуждения?» «Конечно!» «Представляете, что здесь будет, если каждый из них проснётся в одно время?» «Я об этом не подумал. Умное решение, парень. Значит, будем будить по одному». «Это тоже не поможет. Кто-нибудь всё равно решит убежать». «Вот чёрт». «И что тогда будем делать?» «Может, всё-таки расскажете, чего так боитесь? А затем, понимая всю ситуацию, мне будет проще помочь вам объяснить это другим». «А ты думаешь, сможешь поверить?» «Я вижу, что вы готовились, но к чему? И как давно?» «Хорошо, я расскажу». Положив шприц на полку с продуктами, мужчина неторопливо подошёл к стулу и, присев, начал свой рассказ. Всё началось именно с той поры, когда после очередного сигнала мне пришлось вызвать неотложную помощь. Не буду вдаваться в детали, парень, но скажу, что перед тем, как отдать концы, мне решили вколоть эпинефрин. И так как подходило время всеобщей отключки, а моё состояние по-прежнему имело критический статус, Медикам после укола ничего не оставалось, кроме как воспользоваться ремнями, и они пристегнули меня, дабы не покалечить во время погружения в сон. Этот укол подействовал спустя неопределённое время. Именно в тот момент, когда они уже спустились. Полгода. Полгода я наблюдаю за всей этой мерзостью, которая творится вокруг нас. Ты не представляешь, что я видел, парень. Такие вещи калечат разум. «Господи, да что же вы такое увидели?» Когда я очнулся в карете скорой помощи, то не мог поверить, что опомнился именно в тот период, когда все отключились. Я пытался разбудить медиков, но это ожидаемо оказалось бесполезным действием. Тогда я решил покинуть кузов, на чем впоследствии пожалел. Я говорил, что меня не успели выгрузить из машины, хотя уже довезли до больницы. «Нет». «Так вот, парень». Мужчина задумался и прежде чем продолжить повествование, решил задать еще один вопрос. «Ты когда-нибудь размышлял, куда деваются трупы? Или каким образом без вести пропадают люди?» «Возможно, меня посещали подобные мысли. Но разве это как-то связано с пробуждением?» «Непосредственным образом. Видишь ли, после смерти людей увозят в больницу?» «Мне об этом известно. Слушай дальше». Как только моя нога коснулась земли, я в пылу собственного замешательства направился на поиск подобных себе. Не знаю, что мной руководило, но почему-то я думал о том, что кроме меня очнулся кто-то ещё. И вот после исследования пустых коридоров я вышел скрытый от большинства глаз внутренний двор больницы. И прямо передо мной предстала картина дикой мерзости. Я увидел сошедших с небес тварей, занимающихся сборкой мертвечины. От этих воспоминаний у меня до сих пор мурашки по всему телу. Они. Они собирали тела и уносили их с собой обратно в свой дом над небосводом. Остолбенев, прежде всего, от их вида, я обозревал, как они насаживали на свои крючковатые конечности тела умерших. Порой это происходило жесточайшим образом. Пронзая плоть обхватив позвоночник по всей окружности, они уносили их с собой. Выведя себя из леденящего кровь транса, я начал медленно отступать назад и, не заметив предмет позади себя, задел его. Упав урна, издала резкий звук, на что эти твари одновременно, как по щелчку, обратили свое внимание. Неизвестный сменил темп повествования. Я замер. Они тоже. Я сделал шаг назад, и они также придвинулись ко мне. Сделал второй шаг, они застрекотали и еще больше приблизились к еле издаваемому мной звуку. Инстинкт подсказывал, что нужно бежать. И я без оглядки рванул в обратном направлении. все за руль всё той же не ложки, я завёл её и поехал как можно дальше от этого безумия. на проезжая мимо близ стоящего здания с онкологическими больными, я заметил, как и оттуда также выбегают эти твари. Автомобиль не был быстрым, и они гнались за мной ещё долгое время. Приближаясь к дому, я понял, что оторвался. Затем я подобрал костыль и упер его в педаль газа, после чего выпрыгнул из машины. А она продолжила ехать по дороге. На тот момент я уже не думал о людях в салоне и попросту забыл о них. После я забежал в дом и спрятался в самом тёмном углу. Через несколько часов включился свет, и все люди очнулись. Этих тварей этой грёбаной растительности и след простыл. Знаете, я, кажется, видел каких-то существ, слезающих после взрыва на землю. Это были они? Верно. А теперь угадай. То устроил взрыв. Ухмыльнувшись нездоровой улыбкой, спросил мужчина: "Неужели это вы?" "Да вы молодой человек проницательный. Но как вам удалось?" "Прежде чем совершить этот безумный шаг, я долгое время анализировал происходящее вокруг, и каждый раз после очередного гула колол себе адреналин. И каждый раз я перемещался по городу с особой осторожностью. Я всегда наблюдал, как из неба неизменно вырастали эти якоря, и по ним спускаются те же твари. Я видел, как они забирали людей, иногда ещё живых. Но, как я понял, со смертельными недугами. С течением времени меня посетила одна очень нездоровая идея. Не так как многие обстоятельства притупляли мой инстинкт самосохранения, я выкрал несколько трупов, распотрошил их, и вместо органов и кишечника заложил туда взрывные устройства. Сдел было несколько, и через некоторое время все они оказались там, где я и предполагал. Ровно через сутки таймер закончил отсчёт. Дальше ты сам всё знаешь. В такую историю никто не поверит. Но ты почему-то уверовал в неё. Я сейчас не в себе. Я был на поверхности и видел всё своими глазами. А если мы разбудим этих людей и расскажем что-то подобное, я уверен, они не поверят. Парень... Я не просто так спас их от последствий взрыва. Я хочу уничтожить тварей, ведь их деятельность свидетельствует лишь о том, что мы — это грёбанное стадо, и они просто выращивают нас, чтобы потом забрать. И Бог знает, что они там творят с телами не только мёртвых, но и умирающих. А вдруг наступит такое время, они захотят прийти за здоровыми, или, скажем, за тобой, а? Нам нужно больше знающих об этом безумии, а затем стоит попытаться создать... Организованное сообщество. Думаете, есть шанс победить? Думаю, нужно попытаться. Лично я не смогу оставаться таким же, как прежде, и готов вам помочь. Славно. И что ты предложишь? Давайте свяжем одного из них, заклеим рот и разбудим. Ты уверен? А разве есть выбор? Выбора нет. Шприц, наполненный одним миллиграммом препарата, был введен внутримышечно. после чего, обматывая предполагаемого союзника скотчем, мужчина задал вопрос. «Тебя, кстати, как зовут?» «Кевин». «Меня Уилл». «Приятно познакомиться с вменяемым человеком». «В этом мире нас уже двое», улыбаясь в очередной раз немного с сумасшедшей ухмылкой, сказал он. «А вы не думали, что, возможно, кто-то еще в курсе?» «Сильно сомневаюсь в этом», перебил мужчина. После проделанной манипуляции Уилл выпрямился и сообщил. «Ну что, остается только ждать. И пока нас двое, хочу тебя предупредить еще об одной вещи. Я слушаю. Когда почувствуешь усталость и тебе захочется закрыть глаза... Люди могут засыпать без сигнала? Да, и даже больше. Погрузившись в это состояние, ты увидишь не беспросветный мрак, а странные видения. Ты знал, что люди могут видеть картинки во сне? «Конечно, нет. Иногда я понимал, что сплю, и передо мной была лишь тьма и больше ничего. Но видеть образы во сне — это... это странно. Что вы видели?» «Я не помню всего. Но какие-то моменты из прошлого или вообще что-то не вяжущееся с реальностью я все же видел. Было очень странно. Погрузившись впервые, я не понимал, сплю я или еще нет». Набывали бывали и ужасные видения. Порой я просыпался в поту от увиденного в нереальной жизни. Это нормально? Кевин, я не знаю. По прошествии получаса узник начал шевелиться. Уилл, он сейчас очнется. Иду. Проморгавшись, человек открыл глаза окончательно и, как только понял, что он является пленником двух незнакомых людей, тут же попытался закричать. «Мы не причиним тебе вреда, успокойся!» «И развяжем рот, если ты пообещаешь, что не будешь кричать!» Мужчина судорожно помотал головой, и Кевин отклеил скотч от лица. «Кто вы такие?» Обращаясь к более старшему, Уиллу, спросил тот. «Скажем честно, мы познакомились несколько часов назад, и пока плохо знают друг друга». «Да что вы несёте?» «Я пробудил этого молодого человека так же, как и тебя». И как видишь, он теперь помогает мне, поэтому будь добр, выслушай нас, и после мы развяжем тебя. Но для начала скажи, как тебя зовут? Мэтью. Значит так, Мэтью, я тебе сейчас кое-что объясню. И Уилл рассказал всё то же, что и парню, при этом он напомнил об одной особенности привычного мира, о котором Кевину не сообщал. Мужчина внимательно слушал и проникался сутью рассказа. А ты, Мэтью, Не размышлял о том, что люди обладают такой техникой, которая перемещается по земле, по воде и даже под ними. Но у нас не существует аппаратов, которые могут перемещаться по воздуху. Странно, не правда ли? Я об этом даже не думал. Но сейчас мне кажется это действительно необычным. Ты мытью красавчик, даже Кевин так быстро не схватывал. Так вот, ты улавливаешь, почему у нас нет возможности перемещаться по небу. «Видимо, эти твари специально лишили этой возможности нас, дабы мы не разузнали о них». «Браво, Мэтью, браво!» «Кевин, походу нас уже трое», — радостно обратился Уилл. К тому времени от укола начала приходить в себя сидящая вблизи от Мэтью девушка. «Ребят, может, вы и развяжете меня? Давайте не будем торопиться. Когда мы расскажем и ей, ты, Мэтью, подтвердишь вышесказанное, и она, понимая твоё заключение, поймёт о безвредности своего узничества». «Меня окружают одни гини!» Со сдержанной похвалой обратился Уилл ко всем. Девушка проснулась, и все неторопливо объяснили сложившуюся ситуацию. Но она не смогла поверить всему тому бреду, и, честно отказавшись от серьёзного восприятия, подвела волнующий итог. «Я вас не знаю, но обещаю, что никому не расскажу о вас. Можете завязать мне глаза, отвезти в любое место и высадить. Таким образом, я не узнаю, где вы меня держали, и я не смогу доложить об этом месте. Все трое смотрели на девушку загадочным взглядом. И мгновение поразмыслив, Кевин попросил Уилла отойти в сторону для приватного общения. А в этот момент Мэтью шепотом заговорил с девушкой. «Эти ребята настоящие психи, подыграем и они, возможно, развяжут нас». Девушка косо посмотрела на мужчину и еле заметно кивнула в знак согласия. Вскоре Кевин и Уилл обернулись и продолжили искать компромисс с временным заключением. Спустя несколько минут мирной беседы все четверо услышали еле осязаемое мерзкое цоканье наверху. «Как они?» Не успев договорить фразу, Мэттью прервал Уилла диким криком, и через секунду к нему присоединилась девушка, и уже в два голоса они взывали о помощи. Как только их рты оказались вновь заклеенными, незамедлительно послышался скрежещущий звук выгибаемого металла. Все притихли, внушаясь стуку медленных шагов. В мгновение ока дверь в подвал оказалась выдернута, и тварь, увеличив пространство для входа, спустилась к уцелевшим. Кевин смог вблизи рассмотреть существо ошарашенными глазами. Оно имело высоту до трёх метров и передвигалось на четырёх конечностях, напоминающих своим видом паучьи или, скорее, скорпионьи ноги. Тельце было вытянуто на полтора метра и имело горизонтальное положение с небольшим наклоном. Оно было разделено на два основных отдела. На нижнем располагались те самые цокающие лапы, Вторая же часть тела была расположена на этом самом брюшке и имела вертикальное строение. На ней также присутствовали хватательные конечности с загнутыми в конце хитиновыми крючками в количестве четырех штук. Шея отсутствовала. Глаза в привычном значении также являлись исключением, и их не было выявлено ни на одном участке тела. На что-то напоминающее голову приходились лишь будто живущие своей жизнью мандибулы. Сам же ротовой аппарат, был втянут в головную капсулу, а мелкие, редко посаженные волосики постоянно вибрировали и находились практически по всему телу. На лицевой стороне брюшка имелось странное, с огрубевшими краями отверстие, которое заполнялось слизью в центре. Эта часть служила для выхода переварившейся пищи и раскрывалась лишь в момент выброса ненужных отложений организма. Двое связанных замучали и задергались от немыслимого ужаса, глаза выражали сумасшедший страх. Чувствуя их возню, тварь, развернувшись, обратила на них внимание и, перебирая своими насекомоподобными ножками, протыкала тела спящих и всё ещё живых людей. Кевин обернулся назад на Уилла, и тот, будучи у верстака, достал взрывной механизм, установил минимальное время и бросил в тварь. Вскоре хозяин гаража взял онемевшего парня за шкирку и утащил под верстак, который опрокинул таким образом, чтобы верхняя часть стола защищала от взрывной волны. проткнув девушку одной из своих конечностей насквозь, существо нацелилось на мужчину. И в этот миг прогремел взрыв, где эпицентром оказалось окровавленное брюшко твари. Неожиданно раздавшийся по всей округе громкий звук моментально стих. Мертвая тишина воцарилась вокруг обрушенного гаража Уилла. И лишь разбрасывая и отшвыривая от себя весь хлам, смертельно раненный Мэтью, в одиночку попытался выбраться из тошнотворного месива. где останки людей, существ и строительного мусора перемешались между собой. кряхтям все-таки выполз, и так как освещенность позволяла оглядеть округу, мужчина из лежащего положения поднял голову как можно выше, и сам того не желая увидел подступающих тварей. Их было больше сотни. Все они роились, издавая стрекочущий звук, одновременно подступая по всей видимой площади. Чувствуя истошное дыхание раненого мытью, черная волна надвигалась на него, словно уже была готова поглотить. И после короткого вопля того, хруст сломанных костей, чавкающий отслоение плоти на множество малых частей, через мгновение затихло. Биом, окруживший Землю многие сотни лет назад, вверх планету в замкнутое существование. Из-за пагубного воздействия других форм жизни понятие прогресса в любом его проявлении было исключено из многомиллионного общества и после масштабных событий давних времён находилось в стагнации. Мир был защищён от пагубного воздействия радиоактивного излучения Солнца, но это была лишь его единственная полезная особенность. В целом же прозрачный пласт вращался с иной скоростью относительно планеты и пропускал через себя достаточное количество света, для полноценной жизни всего сущего на поверхности. В самой материи присутствовали и тёмные пятна. Они как раз и служили местом обитания многочисленных тварей. Контролируя популяцию выращенных на Земле людей, они перетаскивали тела в свой, более благоприятный для жизни климат биома и уже там питались спинным мозгом недавно умерших или же смертельно больных жителей. Их особенность в строении ротового аппарата позволяла лишь затягивать, а затем с помощью жвал тянуть наивкуснейший корм. Присрастившись к подобному кормлению, эти мерзкие существа начали испытывать зависимость от основного источника пищи, схожую с наркотической, и ради собственного выживания их инстинкт подсказывал о необходимости разведения человеческой расы. Так было множество лет. И так останется. Навсегда.